Глава 4. Филипп с шумом выдохнул и замолчал. «Вам можно посочувствовать», — пробормотала я, вспоминая Гарика, родственника Феликса Маневина, моего мужа. Зоя Игнатьевна, родная мать парня, подкинула нам своего горячо любимого сыночка. Надоел ей великовозрастный недоросль, который постоянно затевает какой-нибудь странный бизнес, например, разведение енотов-полоскунов на дому. Животных Гарик собирался продавать в качестве живых стиральных машин или выпуск съедобных втулок для туалетной бумаги. Оцените гениальность идей. Сидит некто в сортире, видит, что рулон закончился, от него осталась только картонная крутилка, хватает ее и живо сгрызает. Втулкам придадут разные вкусы. «Колбасы, рыбы, креветок, овощей, фруктов, мороженого, пива. Проведёте с время в сортире, облегчитесь, а заодно и полакомитесь». «А какая экономия продуктов?» «Как я уже говорил, Флора была тихая», — продолжил Филипп. «Спокойная, уравновешенная. Знала, как вести себя в любой компании. Прекрасная жена. Если попросить у неё совет», получишь нестандартное решение проблемы. Жили мы тихо, мирно, никогда не скандалили. И вдруг весной позапрошлого года приходит папа и смущенно говорит «Фил, у меня есть сестра Аня». Я переспросил «Кто?» Отец повторил «Сестра, Аня Никитина». Они с сыном жили не в Москве, но сейчас вернулись в столицу. Ни дома, ни накоплений. Ничего у них нет. Давай им поможем. Вот тут нервы мои сдали. Огрызнулся на отца. «Еще одну квартиру покупать? Сколько комнат? 10 «Нет-нет, сыночек», — отозвался папа. «Анечке можно в деревне неподалеку от нас избушку взять. Там несколько домов продается». «Ладно, мне такой вариант понравился». Велел помощнику заняться. Макс все узнал, принес документы посмотреть, доложил. Не изба, а коттедж, новый совсем. Его построила любовница одного депутата. Отделка завершена, кухня и санузлы на месте. Мебели нет, люстр тоже. Продается здание со всей начинкой. По очень привлекательной цене. Я смотрю, и правда, денег за коттедж женщина мало хочет. Насторожился. Велел разведать, что не так с недвижимостью. Оказалось, что депутат под подпиской о невыезде за взятки. Митресса испугалась, вдруг ее за жабры возьмут. Решила побыстрее от дома избавиться. Не ровен час, конфискуют. Велел готовить сделку. А Макс вдруг поинтересовался. — Вы год рождения Анны видели? Я удивился. Он указан в бумагах но не представляет для меня интереса. Максим положил на стол копию паспорта женщины. «Гляньте, она вас всего на пять лет старше». Я сначала не понял прикола. «Ну и что?» Макс улыбнулся. «Как-то раз давали при мне интервью. Журналист спросил, кем был ваш дед?» «Хорошо помню ответ босса». «Родителей отца никогда не видел». Они умерли задолго до моего рождения. Со стороны матери та же ситуация. У вас ведь так же?» Я кивнул. Максим вскинул брови. «И какая у Василия Петровича может быть сестра на пять годков старше его сына? Ваши дед и бабушка по линии папы ушли из жизни за много лет до вашего появления на свет. Когда родилась Анна, «Они уже упокоились!» Филипп замолчал. «Странно», — согласилась я. «Анна не сестра отца. «Она его дочь!» — без особой охоты продолжил Марин. «Я вызвал его на честный разговор, и он признался. Случился грех с его бывшей ученицей Алисой!» «Нет, совращение малолетней не произошло!» Девушка на момент начала романа уже стала студенткой, ну, не удержался, ну, влюбился. У меня челюсть отвисла. Папа способен пойти налево? Меньше всего отец походил на такого парня. Мама правду не знала. Связь длилась год, а потом Алиса уехала из Москвы. Папа искал ее, не нашел. Спустя некоторое время после исчезновения девушки Ему позвонила тетка, которая искала репетитора для сына И предупредила, что дома его встретит гувернантка Была тогда газета из рук в руки Там граждане публиковали объявления Отец, как я уже упоминал, денег от родителей своих учеников не брал Соседям тоже бесплатно помогал А вот с посторонними занимался за гонорар Приехал отец по адресу. Дверь открыла воспитательница. И это оказалась Алиса. У бывших Ромео с Джульеттой состоялась беседа. Женщина рассказала, что родила от моего отца дочь Аню. Наш гость поморщился. Поинтересовался сразу у папы. Анализ ДНК делали? Он ответил нет. Точно знаю, что это мой ребенок. Предложил ему сейчас провести исследование. Отец руками замахал. «Нет, нет, никогда. Не хочу. Люблю свою дочь, не желаю оскорблять ее походами в лабораторию». Филипп потер затылок. Маме отец правду не открыл. Алиса денег никогда не просила. Алименты не требовала. Замуж не выходила. Но отношения с отцом поддерживала. Они переписывались. А потом его бывшая любовница умерла. Аня выросла, родила мальчика. А у того открылась аллергия, забыл на что, на какое-то растение. Врачи посоветовали перебраться в Подмосковье. Как вам такая история? Понимаю, вы нервно отреагировали на признание отца. И сомневаюсь, что обрадовались обретению единокровной сестры, кивнул Дегтярев. «Но я подобные рассказы слышал!» «В первый момент хотел послать Анну к чёртовой матери», — признался Филипп. «Потом смотрю, у отца губа трясётся, по лицу красные пятна ползут». Махнул рукой. Решил, надо поговорить с родственницей. Назначил встречу в ресторане, взял Флору с собой. «Ввели жену в курс дела?» — уточнил Сеня. «Да, она не болтала языком». Могла дать хороший совет. Между нами были очень близкие отношения. Флора была в курсе всех моих дел. У меня, естественно, штат помощников, референтов и так далее. Но супруге было известно то, о чем другие понятия не имели. Встретились с Аней. Сестра произвела хорошее впечатление. Держалась с достоинством. Протянула бумагу, сказала... «Пожалуйста, возьмите расписку о получении денег за прекрасный дом. Очень вам благодарна. Буду выплачивать каждый месяц определенную сумму». Наш гость нахмурился. Объяснил ей, что коттедж — это подарок по просьбе Василия Петровича. Анна возразила, «Дом приобретен на мое имя. По крови мы родственники, но сей факт не значит, что могу сесть вам на шею. И давайте сохраним в тайне что я ваша сестра». Не хочется пересудов. Сейчас продается квартира, в которой я жила до переезда в Москву. Риэлтор сообщил, что есть покупатель. Цены в небольшом городе не столичные. Марин махнул рукой. Короче, Анна аккуратно переводит сумму для погашения долга. Не просит у меня ничего. Не участвует в семейных праздниках. Поздравляет со всеми датами по телефону. Дарит при встрече милые сувениры. Марин на секунду примолк, потом продолжил. «Зачем я к вам пришел?» У Флоры было много сумок, но одна, любимая, среднего размера, черная, трапециевидная по форме. Жена везде с ней ходила, потому что это мой подарок. Два года назад, после консультации с байером одного из самых крупных торговых домов России, я заказал в Париже редикюль по своему дизайну. Флору никак нельзя назвать шмотницей. Я постоянно делал ей презенты, в основном ювелирные изделия. А тут вдруг в голову стукнуло, преподнесу супруги на 8 марта сумку. Когда вручал коробку, пожалел о принятом решении. Ну, думаю, Фил, дурак ты, следовало, как всегда, что-нибудь с камнем притащить. Флора, конечно, поблагодарит, да не станет с сумкой ходить. Но сумка привела жену в детский восторг. Повторю, Флора везде с ней ходила. Даже если мероприятие требовало клатч, супруга игнорировала светские правила. Она всегда соблюдала дресс-код, но черный редикюль всегда был с ней. И вот какая штука. Жена погибла. Филипп отвернулся к окну. Флора отправилась на прогулку к реке и не вернулась. Я не видел, как она выглядела перед уходом. Рано уехал на работу. Но зачем брать с собой сумку, если решила побродить по окрестностям? Спальня у нас с супругой общая. У меня еще кабинет, библиотека, гостиная. Про санузел не говорю, понятно, что он есть. Была и личная спальня. У Флоры точь-в-точь -точь такой же набор. Да, у нас были прекрасные отношения но иногда хочется побыть в одиночестве. После того, как нашли тело, я не заходил на территорию покойной, не приказывал убрать вещи. Все осталось на местах. Дверь в ту часть дома заперта. Единственная потеря — кошка Клеопатра. Хотя животное лучше назвать кото -собакой». Флора подобрала зимой на улице котенка, он замерзал. Выросла очень красивая киса, ласковая со всеми. Но Флору найденка особенно обожала. Ходила с ней вместе гулять. Филипп опустил голову. От нашего дома до реки меньше километра. Идти к воде надо через луг. Много раз летом, стоя на балконе, видел, как Флора шла загорать. А впереди нее из травы торчит хвост. Это клепа бежит. В тот проклятый день они исчезли обе. Тело жены почти сразу нашли. А куда подевалась кошка, неизвестно. А сумки я и не думал. И вдруг... Филипп обвел нас всех взглядом. Недавно зашел в магазин. У Анастасии, нашей верной экономки, в пятницу юбилей, 50 лет. Настю давным-давно наняли в качестве домработницы. Потом, когда появились дома прислуга, она стала экономкой. Но для меня Анастасия Захарова член семьи, поэтому я лично поехал за презентом в ювелирный магазин и приобрел ожерелье. Захотел глотнуть чаю, зашел в кафе по соседству и увидел Аню. Сестра меня не заметила, сидела боком ко входу. А я ее узнал. Стрижка, платье, стройная фигура. Вместе с ней какая-то тетка сидела спиной к двери. Короткие волосы, рыжие. Хотел подойти к ним и замер. На столике сбоку лежал редикюль Флоры. Я быстро покинул кафе. В голове зароились вопросы, главные из которых, как любимая вещь моей покойной жены оказалась у Ани. Супруга не могла никому подарить редикюль. А потом словно кнутом ударили. Вдруг моя сестра связана с гибелью Флоры.